Глава 32. Стоило нам приоткрыть гермодверь, как тут же бойцы узурпаторов пошли на нас в атаку. Первые. Этому я очень сильно удивился, но тут же вступил в бой сам, так как эти твари использовали в основном огнеметы, против которых подконтрольное вещество в чистом виде было бессильно. Им могли противостоять бойцы третьего поколения и выше, а вот... Нулевки, первые и вторые, умирали буквально каждое мгновение, но все же свою роль они выполняли. Вражеские бойцы были действительно экипированы по первому слову технологий. Даже мне из своего модернизированного огнестрельного оружия было очень трудно уничтожить пехоту, просто броня не пробивалась. Настолько прочная она была. И это была ведь средняя или легкая, а были еще тяжелые бойцы с огнеметами и пулеметными системами. Они десятками в секунду выкашивали моих мутантов. В какой-то момент я буквально начал выходить из себя. Меня убили. Когда возродился, убили еще раз. Потом вообще разорвали на куски и начали сжигать их по отдельности. И в этот момент сам по себе активировался экстренный режим, и я себя практически не контролировал. Чистые инстинкты, чисто злость и мощь. Первый же попавшийся боец стал жертвой своего же огнемета. Я его буквально оторвал от креплений брони, направил на саму броню и поливал высокотемпературным пламенем. А Боец через какое-то время начал верещать Он буквально зажаривался там, запекался заживо Это мне напоминало об одной древней пытке В уже давно уничтоженной временем стране Греции Ревущий бык Вот только тут не было стального быка Не было под ним костра Тут был огнемет, броня И внутри брони идиот Первая, вторая и третья пошли по моим стопам и начали делать то же самое. За ними начали повторять шестые поколения тварей, за ними пятые. И так по цепочке, покуда моих подчиненных хватало сил. Это в корне изменило всю ситуацию, мы начали проминать их оборону. Ни о каком прорыве речи не шло. Даже укрепления были спроектированы так, чтобы мы не смогли спокойно пробраться». От пола до потолка стальные плиты с маленькими отверстиями для стрельбы. За ними бойцы, за бойцами еще одна плита. И так раз за разом. Десятки человек умирали, чтобы за ними продолжали стоять сотни. Вот только и тем сотням было суждено умереть, так как они охраняли не ту группу людей. Если мы были монстрами во плоти, то те твари сгнили давно изнутри. Для них был важен сам факт, Что они могли распоряжаться жизнями миллионов человек И они будут это делать до тех пор, пока у них есть такая возможность Первая плита была уничтожена, прорвана Сразу тьма моих мутантов залетели туда вместе с третьим Крики ужаса и вопли страха начали доноситься оттуда Но больше всего меня радовали звуки скрежета металла Переламывания костей Чвякание плоти. У меня руки дрожали от того, как мне хотелось прикончить всех этих уродов, всех, кто отправил обычный народ на неописуемые страдания, всех, кто виноват в моем появлении на этот свет. Они сдохнут. Каждый будет умирать мучительно». В прорыве второй линии участвовал уже я. Такой же трюк повторить не удалось». Тут не было бойцов с огнеметами, но вот были тяжелые, у которых броня была крайне сильно укреплена спереди и практически не укреплена сзади. При этом присутствовали выносливые блоки охлаждения, которые же мы, как самые честные бойцы, уничтожали в самые первые же мгновения. Если удавалось пробить броню со спины, то боец практически сразу превращался в мертвеца, а потом и в нашего бойца «нулевку». Если же нет, то мы ждали, когда там внутри перегреется настолько, что бойцу придется вылезти наружу. Ну или сдохнуть от жары. В прорыве третьей линии участвовала первая, в прорыве четвертой линии обороны вторая. И мы так чередовались раз за разом, постоянно делясь друг с другом информацией. Тактика была выбрана не просто так. Нам нужно было восстановиться. Если мне просто пополнить подконтрольное вещество, то вот бойцам седьмого поколения нужно было реально ждать, когда зарастут их раны. Некоторые были нанесены с помощью каких-то химикатов, из-за чего они заживали в десятки раз дольше. Но в итоге нам удалось выйти на оперативный простор. Лестница на уровень ниже оказалась практически сразу. Там был реактор, как я и ожидал. Вот только следы указывали на то, что группа бойцов туда спустилась, и явно эти ублюдки так называемого правительства хотели тут все подорвать, стать мучениками в глазах Греев. Вот только последние это явно не оценят. Они оценивать не будут, так как они те еще твари. Третий, подозвал я к себе некогда ангела, «возьми группу самых быстрых мутантов, которые только у нас есть». «Даже если они из прорывной группы, и сделать так, чтобы у нас тут не было ядерного апокалипсиса. Коли ты обладаешь знаниями Макса, то должен соориентироваться, что и как делать». «Сделаю все с наивысшим качеством», – кивнул он. «Но если будет слишком поздно, то постараюсь как можно на больший срок отсрочить ядерный взрыв, если у меня это получится. Кто-то из поглощенных был ядерным энергетиком, какие-то знания смогу достать и использовать. Буду только рад» кивнул я ему. Буквально сотня тварей моментально отделились от общего потока. А потом еще три десятка из тех, кто должен был сопровождать меня. В моей голове сразу нарушилась математика, ну и хрен с ней. Если с управлением справлялись, то ничего страшного. Значит, так надо было». Третий, устремившись вниз, начал постоянно транслировать свои мысли мне, передавая их целыми мыслеобразами. Это было странно. Я буквально видел чужими глазами в тот момент, когда сам смотрел на то, что происходило передо мной. Но как-то спокойно обрабатывал эту информацию и продолжал двигаться и сражаться дальше. Собрав свой ударный кулак, мы рванули вперед. Сейчас мы были в большом и очень длинном коридоре, впереди была одна единственная дверь. После нее, скорее всего, был перпендикулярный этому коридору, в котором уже шло распределение различных помещений. Я побежал первый, большую часть бойцов просто оббегал, ими могли заняться другие. Это вводило свои элементы хаоса, противник не понимал, что мы творим, терялся, терял время и в конечном итоге свои собственные жизни». Я убивал же малую часть, только в те мгновения, когда это было необходимо для быстрого прорыва моей ударной группы. Итак, мы смогли добраться до двойных, не особо прочных дверей. Я их выбил с разгона, залетел внутрь, влетел в какого-то бойца в легкой броне, оттяпал ему голову, бросив ее в сторону другого бойца. А потом тут начался какой-то хаос». Стрельба во все стороны, визги, крики, преображения. все было слишком сумбурно, чтобы попытаться ухватить хоть один фрагмент происходящего. А ведь еще нужно было следить за третьим, который уничтожил тоже несколько десятков солдат и обезвредил больше сотни бомб. И это было еще одним доказательством коварства и беспринципности этих ублюдков. Им было плевать на все. Были только их цели и ничего более, остальные для них расходный материал, который годится только для уничтожения. Но уже совсем скоро этому настанет конец, и я буду крайне рад, когда это свершится. Начинаю тормозить работу реакторов, поделился со мной третий. Сколько времени займет, точно не скажу, тут нестандартный тип. Только определенные ученые знали, но их растворили для получения биологического вещества... Чтобы их знания нам не достались, судя по тому, что удалось узнать от тех, кто закладывал снаряды. «Всё прочесали?» – уточнил я тут же у третьего. «Нет предпосылок к тому, что кто-то что-то подорвет. Сейчас идет штурм 48 восьмого этажа. Там зарядов не наблюдается, но бойцы противника там были. Будем более тщательно обследовать все. Возможно, и на этом этаже упустили». «Давай», – вздохнул я, – «а я уже почти у цели». Все квартиры, как они тут называли, роскошные апартаменты со всеми удобствами и устройствами для самых бурных фантазеров, были пусты. А у меня, когда я их осматривал, внутри появлялись смешанные чувства. Не все они были сугубо отрицательными, и с каждой такой новой квартирой я все больше убеждался в том, что они просто моральные уроды, дорвавшиеся до власти. Удар ноги. Распахнулись последние двери передо мной, взвод противника попытался остановить меня, но от него остались лишь обрубки до да куски мяса, взбитые выстрелами моего оружия. Они не были похожи на тех, кто ударил по нам при прорыве этажа. Они не обладали тем опытом, который нужен был для противодействия мне. Это просто были сосунки, причем в прямом смысле слова. Это были подростки, которых просто пустили под нож. Первые подростки за все время, что мы тут сражаемся. «Нулевой!» – встретил меня около входа спикер в своем фирменном одеянии. «Ты, наконец, прибыл!» «А ты, бесстрашный!» – усмехнулся я. «Ты не боишься смерти?» «Смерть не страшна тем, кто ее принял в себе!» – положил он руку на сердце. Так что? Ты можешь делать с нами все что угодно. Я не буду молять, падать на колени, плакать. Смерть приносит только смерть. И, если честно, снял он свои очки. Я был к этому готов уже тогда, когда пришлось врать про книгу. Я сам заложник ситуации. Сам раб сложившейся системы. Но не стану отрицать, что я по уши в крови. «Убивай, нулевой. Остальные тоже там. Готовятся обороняться». Ха, «Вот только...» — усмехнулся он. «Они даже оружие в руках держать не умеют». «Ты... не будешь мучиться», — спокойно сказал я. «Но умрешь. Это я тебе обещаю. Быстро. Даже не заметишь. И если хочешь...» Можешь умереть самым последним. Просто из-за честности. Пожалуй, откажусь от последнего предложения. Пожалуй, плечами. Я лучше умру сейчас и не буду мучиться угрызениями совести. Это ведь тоже мучение Только не физические, а душевные. А я не хочу больше страдать. Так что прояви милость ко мне. Убей сразу. Как пожелаешь. Кивнул я, и в следующий миг его голова буквально слетела с плеч. Вот только на ней была улыбка. Он был рад, наконец, сбросить цепи того, что его преследовало. «Но в аду, если он есть, ты все равно гореть будешь, как и все мы». Деревянная дверь, даже непригодная для обороны. Я просто толкнул ее и оказался внутри. Десятки стволов начали стрелять в мою сторону, но лишь редкие пули попадали по броне. Я улыбался, чего не было видно под полностью закрывавшей мое тело броней. Они брыкались, пытались что-то делать, но лучше бы ничего не делали, ибо они уже просто живые трупы. И я пошел, медленно и уверенно, от одного к другому, молодой и старый, мужчина или женщина, умирали все. Кому-то я переламывал просто все кости, кому-то просто вминал так сильно грудную клетку, что в легкие вонзались ребра. Кому-то вскрывал животы и резал на части куски. Кому-то отрывал челюсть, кому-то руки-ноги. И так раз за разом я пытался придумать наиболее болезненный способ умершления этих уродов. Их даже поглощать никто не будет. Они тут сгниют, пока не… По полу почувствовалась небольшая вибрация. Что-то где-то взорвалось, и я тут же связался с третьим. Система охлаждения, 50-й этаж, единственный заряд. Время? Примерно час еще все проработает. Успел часть завершить, но рванет в любом случае. Тогда все уходим, отдал я приказ уже вообще всем. Дело сделано, а то, что произойдет тут, уже не так важно.